от того перед собой ничего не различают и руками по воздуху шарят. Вот так мозайка скорчила рожу, вытянул к ней руки соскрюченными пальцами. Илья захихикала. Да ну тебя. Вокруг посветлело. Они вошли в берёзовую рощу. Ирия замедлила шаг, оглядывая белые стволы и устилающую мох жёлтую листву. Казалось, будто листья впитали тяжесть последних солнечных лучей и не вынеси её опали на землю. Роща считалась заветной, девичьей. Ранним летом в светлых ночных сумерках сама ведьина синеглазая мать Вот являлась сюда, окутанная туманом. И с ней беловолосые водяницы в пышных зелёных венках. Девушки и молодые женщины рода Хирвы оставляли здесь дары, вплетали в тонкие берёзовые ветви ленты и жемчужные бусы, вешали на деревьях венки, гадая о суженом. А теперь Киря прошла дальше, и её сердце сжалось от боли. Священная роща была безобразно сломлена, пробиравшимся тут калминым чудовищем. Девочка нашла взглядом тонкую берёзку, на которую прошедшей весной впервые в жизни повесила свою ленту. Сейчас деревце было втоптано в мох. Кирия осторожно помогла ему выпрямиться, сложила надломленный ствол, подобрала сухую ветку и начала приматывать к стволу своей лентой, как сломанную руку к клубку. Пошли Кирия. Горестно произнёс Мозайка: "Тут уже ничем не помочь. Худо будет"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 Почему дядьки не приходят на зов? про себя думала девочка. Но не ведь почти все с детства им выкормлены. Наконец над лесом поднялся холм с одиноким дубом, высившимся над молодым ельником. С холма, глубоким шрамом тянулся овраг, в самом низу переходивший в топкое болото, некогда бывшее заводью. Вдали виднелась чистая вода, но близ холма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 Вот и деда в дуб такой же, подумал он, словно сторожевая вежа у кальминой бездны. Ты там наверху-то раньше бывал? почему-то шёпотом спросила Кирия. Нет, так же тихо ответил её друг. Дед не пускал. Это же не простой дуб. Он против нечистых духов крепко зачарован. Что, боязно? А тебе не боязно? Это как в дом зверей войти. Помнишь? Мы я же вошла, и ничего же восталось. Кирия сделала шаг вперёд. "Стой, ты куда? Одна? Давай-ка я быстро в дупло слазу и вернусь, а ты посторожи внизу. Я с тобой. А ну как ещё что полезет? Кто знак подаст? Ты не мойся. Я же почти добродее. Меня духи не тронут", добавила Кирия, ласково коснувшись его руки.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 С трудом, скорабкавшись наверх в пахнущей прелью темноте, Киря очутилась в тёмном и тесном дупле где-то в самой кроне. Бледные тонкие лучики света сочились внутрь сквозь еле заметные щели. Мёртвое нутро дуба здесь было вытесано будто большой котёл, а поверх него была уложена крыша. Киря покачала головой, припоминая, как старый дуб выглядит с холма. Даже вблизи различить убежавший вергиза было невозможно. Места в этом жилище и впрям было немного. Судя по всему, ведун приходил сюда только спать. Его лежанка оказалась тоже выдолбленной в обожжённой молнией древесной толще и была покрыта медвежьей шкурой. Зачем же ей явились удо огненные духи? Или ей всё приснилось?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 Вот человек с волчьей головой встав на дыбы, скалится на кого-то, наверняка на неё, Кирию. Водовороты, вихри, солнечные колёса. Девочка вдруг остановилась, впиваясь взглядом в знакомое существо. Спутать было невозможно. Перед ней раскинул перепончатые крылья её чёрный летун. Дед сказывал что всех болотных духов в себе подчинил, только этот самый сильный ему не дался, мелькнуло у неё в сознании. Он не дедов, но и не калмин, а всё потому, что он мне предназначен, он мой. Если ты в самом деле мой, произнесла она, то веди меня. Протянула руку и коснулась зверя, и обруч на висках лопнул. Узоры стали чёткими, перестали плыть перед глазами. Ирия глубоко вздохнула. Вновь подняла плетёнку, впуская в дупло солнечный свет, и начала неспешно изучать резьбу, стараясь проникнуть в её смысл. Скоро стало ясно, что узор складывается по спирали, как будто по стенам дупла прокатилось огромное вихревое колесо. С краёв спираль была светлее, узоры чётче, и рассмотреть их было проще.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 С тихим, приятным звоном свернулась угой змейкой. "Что это?" прошептала Кирия. В её руках оказалась тонкая, как паутинка, золотая нить. Она была лёгкой, почти невесомой, но когда девочка попробовала испытать её на прочность, то чуть пальцы себе не отрезала. Нить была длиной в полтора локтя и с обоих концов заканчивалась петлями. Чтева, что ли?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 подскочила девочка. Да я думал к болоту сбегать, погляди с войсками на чешуйку, как там такое творится, что я решил близко не подходить. Пустика. Внук Вергиза забрался в дупло, подтянулся и полез наверх через дыру в крыше. Хорошо, что не пошёл, раздался сверху его ошаломлённый возглас. Давай руку, лезь сюда. Они вместе вскарабкались по ветвям и повисли в кроне, вглядываясь вниз.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 Воздымаясь, как древесный ствол, появилась длинная, буро-зелёная змеиная шея. Дети замерли, как заколдованные, а змей поднимался из болотной жижи всё выше и выше. Его голова уже встала вровень с молодыми сосенками на берегу. Дети, не отводя взгляда, смотрели на жёлтые глаза с чёрными трещинами зрачков, распахнутую клыкастую пасть.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 Но лишь взглянув в сторону болота, она расжала пальцы и с криком полетела вниз в объятия друга. Они покатились вниз по склону, спотыкаясь, вскочили на ноги и побежали. Позади раздался страшный треск. Мозайка невольно обернулся и обмер. Змей, поднявшийся во весь рост, так что его голова поднялась вровень с дубовой кроной, стоял на кончике хвоста. Итыколса огромной тупой мордой туда, где ещё совсем недавно находилось тайное убежище Вергиза. Должно быть, не найдя из комового чудища в три кольца, обвилось вокруг могучего ствола. Дуб вздрогнул, пронзительно заскрипел, и его вершина начала валиться на землю. Смотри, смотри, порывисто зашептала Кирия, стискивая руку мальчика. В змее лапы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 Мозайка встретился с тварью взглядом и тут же умолк, застыл на месте, будто в силки попал. Ему стало невыносимо жалко себя, Кирию, до слёз обидно, что он втравил её в поиски Вергизова наследства. Едва шевеля губами, он пробормотал: "Уходи! Я к нему пойду. Пусть меня ест, а ты беги!" Он повернулся и собрался было шагнуть навстречу буро-зелёной морде, но Кирия с неожиданной силой дёрнула его за руку, опрокидывая в сырой хлюпающий мох. "Нет!" гневно воскликнула она. "Так не пойдёт". В её руке появилась кальмина костяная дудка. Она поднесла её к губам и дунула изо всех сил. Звук получился резкий, хриплый и некрасивый.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 медленно ползал куда-то в сторону вержи Спасибо тебе, пращур Хирхирова, за твою защиту и урок